Эпилог. Двадцать лет спустя. «Ваше Величество, уступаю трон. Теперь он ваш по праву». Чезаре аж подскочил. Вот такой пакости от матери он точно не ожидал. «Ну что это такое? Они с только-только поженились. Ладно, три года назад, но все равно будто вчера». И сын у них только что родился. Вот же мать же. То он отговаривался, мол, вдруг у них Сэви детей не будет, тогда ему трон наследовать нельзя. А теперь есть сын, и открутиться не получится. «Мама», — одними губами обозначил он. «Во всех смыслах. От мать твою да, до... Ой, мамочки». Адриена подмигнула и величественно сошла с трона. Сняла с себя корону, возложила на черные волосы сына. Для этого ей пришлось подняться на цыпочки, а ему наклониться. Ничего в Чезаре не было от несчастного Филиппа Эрвлина. Черные волосы, синие глаза, черты лица и фигура — Сибелин полный и абсолютный Сибелин, как и все его предки. Точно так же и ее высочество. Уже Величество Евангелина была копией матери. Глаза, волосы, улыбка. От отца там разве что часть крови. И то, когда Мия последний раз вспоминала о Рикардо. Адриена и забыла уже. Год или три, а то и вовсе пять. Столько всего было за эти двадцать лет. Уж точно не до Рикарда. Будь он хоть трижды потомком Диерана, Мии не до того было. И ей тоже. Адриена смотрела на сына, красивого, высокого, довольного жизнью и собой, сидящего на троне и принимающего поздравления. И вспоминала. Двадцать лет назад. Совет утверждает ее регенство, но и сами смотрят и наблюдают. Мия становится главой тайной канцелярии. Лоренца принимается завоевывать уважение у гвардии и армии, начинает реформу. Если народ не хочет кормить свою армию, он будет кормить чужую. Это логично. Оружие, форма, тренировки — Сейчас о Лоренце Феретти знают все. И не потому, что он супруг королевы. Нет. Его просто любят. А тогда было сложно. Нечисть приходилось вылавливать по всему королевству. Гибли люди. Адриена с ума сходила над бумагами. Как они те несколько лет пережили? Она и сама не знала. У них с Лоренцо года три детей не было. Хотя было все, И Лоренцо не настаивал на браке. Готов был жениться в любой момент, но понимал, что обстановка сложная, не стоит раскачивать лодку. Мии было чуточку проще. Через пару лет она вышла замуж за Дана Тедеско под общее мнение восхитительной красоты пара». Они и сейчас самая красивая пара двора. Мии к сорока годам. Но ей больше 25 и не даст никто. Метаморфы! Адриена знала за собой и седые ниточки волос, и морщинки. Что с того? Это часть жизни, и надо принимать ее с достоинством. Тогда будет красиво. И Лоренция ее любит всякой. Когда она через три года не дождалась очередных кровей, она сама себе не поверила. Но. Девять месяцев спустя на свет появилась Риана Феретти. Потом у Мии Фьора Тедеска. Рокка и Ромео Феретти — близнецы. Адриене понравилось. Детей двое, а мучатся один раз. Понравилось настолько, что следующими появились Маргана и Карада Феретти. Больше у Адриены детей пока не было. Мия не отставала. Пьетра Тедеска и Джакома Тедеска. Анжелика Тедеска и Марио Тедеска. Интриг за место крестного уже после третьего ребенка не было. Придворные решили, что на всех хватит. Да и. Брат короля, понятно! Чтобы не рожать ребенка вне брака, Адриена заключила марганатический брак. Хотела сложить с себя регенство, совет не дал уперлись дружно, особенно Дан Брунелли, который явно готовил ее величество себе на смену. «Нет-нет, мало ли за кого вы там замуж вышли, ваше величество. Вас короновали? Извольте работать». Мия только посмеивалась. Малышня воспитывалась вся вместе. Более того, это у Адриены родных не было, если не считать Дана Вентурини, который стал ей близким, и его дочери. А у Мии еще Сирена, которая вышла замуж за своего Делука. еще Джулия, которая обвенчалась с Марко, и у них тоже дети. Адриена даже путала порой, кто есть кто. Их тут штук 15 носилось по саду. Бедные несчастные розы едва колючки успевали отдергивать. Малышня сносила все на своем пути. А когда к ним прибавилась еще и кошарня, Нурик нашел себе подружку, и они начали плодиться и размножаться. Потом Закифрай осчастливил ее величество подарком в виде пустынной борзой. Хорошо, еще королевские котята-щенята исправно находили себе новых хозяев, и из-за них не приходилось волноваться. Скучно не было никому. Жутко было, а вот скучно не было. Впрочем, Чезаре и Евангелина всегда держались вместе. Постоянно. И свадьба их была делом времени. Вот с ребенком они не знали, как получится, и Чезаре не спешил принимать корону, говоря, что преспокойно отречется или в пользу Рокко, или Ромео. Энце ему чуть уши не надрал однажды. А вот нечего. Король, вот и сиди, правь. Ишь, выдумал. Корону кому-то еще, а сам на волю? Размечтался. Адриена переглянулась с мужем, и тот улыбнулся одними губами. Годы не изменили Лоренца Феретти. Разве что серебра ему в волосы добавили. Почти незаметно. А так — красивый, высокий смеется, Вечный предмет зависти всех придворных дам. Напрасный. Никого, кроме своей супруги, Лоренцо Феретти в упор не видел. Вот и сейчас. Не сбежать ли нам с бала? Отличная идея. А зачем? Я расскажу. В подробностях. Всю ночь рассказывать буду. Адриена посмотрела на сына. Тот представлял народу младенца фабрицу своего сына. Да, Филиппа, наверное, в гробу извертелся от такого. Оба Филиппа. И по делам. Адриена коснулась руки мужа. Чуть позднее. Отлично. Мия наблюдала за братом и подругой. Какие же они счастливые. А она. И она счастлива, только чуточку иначе. У нее муж, который ее любит. У нее замечательные дети. У нее лучшая в мире работа. Джакома и комар теперь хохочут на сковородке, если узнали, для чего она применяет их науку. У нее все, что нужно. И в подвале вороньей башни растет ее личный кристалл. Пока еще совсем небольшой, всего по колено высотой, но у него еще есть время. У Мии еще есть время. А потом потом она займет место морганы, и она уже знает, рядом с черными розами зацветут золотые, точь в точь как ее глаза. Дети, «Разве могут любящие родители вас когда-нибудь оставить?» «Конечно, нет. Живите своей жизнью, будьте счастливы, радуйтесь, своих детей наплодите, а там и правнуков. Но не лишайте нас права быть рядом. Помочь, поддержать, позаботиться». Мия сдержит клятву, данную Маргане Сибелин. Черные розы Сибелинов, золотые розы Бонфанти. История продолжается. Не так ли Даны и Эданны? История продолжается в вечность нашими потомками, нашими внуками и правнуками, нашим бессмертием. История продолжается вечно.